Глава 13. Ноябрь 2010 года. Было что-то загадочное в больших, словно чьи-то светящиеся глаза, окнах полицейского управления в сумерках ноябрьского дня. Здесь всегда находились кабинеты, где работали над неотложными делами. Ведь именно сейчас в городе творились беззакония. Тут побили какую-то шлюху, там товарищи напились и устроили поножовщину – Вот группировки сошлись стенка на стенку, а у кого-то вытащили бумажник. Карл провел здесь тысячи часов, когда уличные фонари вовсю горели, а добропорядочные граждане тихо и безмятежно спали. Если бы не ряд неловких ситуаций за обеденным столом Монны, если бы вместо того неудачного обеда он сидел на краю ее кровати, глубоко заглядывая подруге в карие глаза, если бы все сложилось таким образом, Он бы ни за что в жизни не полез проверять, кто звонит ему в столь поздний час. Но таким образом не сложилось. И звонок осада оказался практически спасательным кругом. Вот почему Карл так быстро отреагировал на него и теперь спускался в подвал. Качая головой, он взглянул на Розу и осада, устремившихся навстречу. «Какого черта вы тут торчите?» – бросил Мерк, протискиваясь к своему кабинету. «Асад, ты в курсе, что работаешь уже двенадцать часов подряд?» Он посмотрел через плечо. Роза казалась очень уставшей. «А с тобой что стряслось? Почему ты до сих пор тут? Может, вы рассчитываете загробастать себе к выходным и пятницу?» Ворчал он, бросив пальто на кресло. «Почему дело Риты Нильсон не может подождать до завтра?» Асад приподнял свои густые брови. У него были такие покрасневшие глаза, что Карл даже начал переживать за парня. «Вот газеты, которые мы посмотрели!» С этими словами сириец водрузил стопку газет на край письменного стола. «Не слишком тщательно», — добавила Роза. Если Карл правильно ее понимал, это было преуменьшением. Он заметил улыбку осада. Они стопроцентно пропахали все газеты вдоль и поперек, пока не кончились страницы. Конечно же, именно так они и поступили. Первым делом изучили досье на всех разыскиваемых в сентябре 1987 года лиц, хранящиеся в поисковом отделе, а затем и газеты. Карл хорошо знал своих сотрудников. За этот период в данном районе не обнаружилось никаких свидетельств о разработках в среде наркодилеров, как и эпизодов насилия, констатировала Роза а может кто нибудь поразмыслил над тем где рита нильсон могла оставить свою машину возможно вовсе не она припарковала мерседес на капельвай спросил карл может нам вообще нужно искать не в копенгагене если автомобиль припарковала не рита то исчезнуть она могла где угодно на пути от парома через большой бельт да это было принято во внимание ответил роза «Но понимаешь, в соответствии с полицейским рапортом, продавец оска на Неребро очень хорошо ее запомнил и описал, когда к нему пришли с расспросами о кредитной карте. Рита действительно была на Неребро в то утро». Карл поджал губы. «Есть мысли о том, почему она в такую рань выехала из дома?» Осад кивнул. стопроцентно из-за договоренности о встрече? Так мне кажется». Мерк согласился. «Именно время ее выезда смущало его». Из дома редко уезжают в пять часов утра без очень серьезной на то причины, в особенности люди такой профессии, как у Риты Нильсен. Нет, едва ли ее ранний выезд был связан с субботним режимом работы столичных заведений. Что за причина могла быть, если не какая-то встреча тем утром в Копенгагене? Либо она с кем-то встретилась, и тогда он более осведомлен об обстоятельствах исчезновения, нежели мы. Либо Рита так и не явилась на встречу. «Однако в таком случае ее исчезновение кто-нибудь бы дозаметил», — рассуждал Карл. «Как вы считаете, о том, что женщина объявлена в розыск, было достаточно широко освещено?» «Достаточно широко?» осад бросил взгляд на Розу, которая также выглядела непонимающей. За истекший день они в вымотались. «Ну да, по крайней мере, достаточно для того, чтобы людям, связанным с ней, стал известен сей факт», — ответил Роза. Наши коллеги в течение трех дней ходили по домам. Об этом написали все газеты и местные журналы. О ее розыске было объявлено и по телевидению, и через местные радиостанции, но никто не отреагировал, кроме того самого владельца киоска. И поэтому ты склоняешься к тому, что кто-то знал об исчезновении Риты, но не хотел сообщать. А значит, он и является причиной ее исчезновения, верно? Роза стукнула каблуками и отдала честь. «Так точно, Ваше Преосвященство!» «Ну, хватит!» «И еще вы утверждаете, что за те дни число людей, навсегда пропавших без вести, было необычайно велико!» «Так, осад «Да, и мы даже отыскали имя еще одного человека, который пропал», — добавил тот. «Мы запросили газеты за всю неделю целиком, чтобы точно удостовериться, нет ли упоминаний еще о ком-то, отсутствующем в списке, полученном из полиции». Карл вернулся к своей последней реплике. «Итак, у нас пять исчезнувших человек, включая Риту. Пятеро бесследно пропавших за две недели, верно?» «Да, по всей стране за те 14 дней объявлено в розыск 55 человек, и спустя 9 месяцев пятеро из них так и не нашлись. И не нашлись до сих пор, по прошествии уже 23 лет», — подтвердила Роза. «Думаю, можно считать это рекордом по количеству пропавших граждан за столь короткий период». Карл попытался оценить темные круги под ее глазами. Были они следствием усталости или тушь просто размазалась в течение дня. «Дай-ка взглянуть». С этими словами Мерк принялся водить пальцем по розиному списку. Затем взял ручку и вычеркнул одно из имен. «Ее можно пропустить», — сказал он, указав на возраст женщины и обстоятельства исчезновения. — Ну да, мы тоже думали, слишком стара, — кивнул Асад. — Я согласен, хотя сестра моего отца еще старше. Ей на Рождество исполнится восемьдесят пять, но она до сих пор способна колоть дрова весь день напролет. — Сколько слов ни о чем, — подумал Карл. — Слушай, Асад, старуха была не в себе и пропала из дома престарелых. Не думаю, что она особенно увлекалась колкой дров. — Что насчет остальных из списка? «Вы проверили их? Есть ли какая-либо связь между ними и исчезновением Риты Нильсон?» Оба заулыбались. «Черт, какие хитрые у них улыбки! Рассказывайте, что там!» Ассад толкнул Розу в бок. Видимо, зацепку обнаружила она. «Адвокат Филипп Нервик из юридической фирмы Нервик энд Сёндерсков в Корсюре», приступила она. Его дочь-подросток готовилась к участию в важнейшем гандбольном матче. За день до матча Нёрвик сообщил девочке, что, к сожалению, ей придется отправиться на соревнования с матерью, хотя уже давным-давно обещал дочери, что будет сидеть на трибуне. Он объяснил это тем, что ему необходимо поехать на чрезвычайно важную встречу в Копенгаген, и ее невозможно перенести. «И он пропал». «Да, утром в Хальскоу усел на поезд, спустя полчаса должен был находиться на центральном вокзале Копенгагена. И все. А потом провалился сквозь землю. Кто-нибудь видел, как он сходил с поезда? Да, несколько человек, знавшие его, сели в Корсюре на тот же поезд. Он работал со многими организациями в Корсюре, так что в округе знаком был со многими». «Что-то начинает проясняться» констатировал Карл, не обращая внимания на непрестанное вялое капанье из носа. «Пропал известный адвокат из Корсера». «Да-да, об этом кое-что писали. А позже его случайно не выловили в одном из копенгагенских каналов?» «Нет, он исчез без вести», — отозвался Асад. «Видимо, ты вспомнил про кого-то другого». «Асад, а дело уже висит на нашей доске для объявлений». Тот кивнул. Значит, наверняка между ним и делом Риты Нильсон уже протянута красная ленточка с белыми полосками. «Роза, я смотрю, у тебя есть кое-какие полезные заметки. Что там касательно Нёрвига?» «Родился в 1925 году, только и успела выпалить она». «В 25-м! Вот дьявол!» — не сдержался Карл. «Значит, в 87-м ему стукнуло уже 62». «Довольно-таки старый отец для девочки-гандболистки подросткового возраста». «Дослушай до конца, прежде чем перебивать, Карл», — выразила недовольство уставшая Роза. Она утомительно прикрыла глаза. Казалось, еще немного и заснет прямо на месте. «Родился в двадцать пятом году», — повторила она. «Получил диплом юриста в Орхусе в пятидесятом». С 50 по 54-й адвокат проверенной фирмы «Лаурсен энд Бонде» в Валенсбеке. Независимый адвокат с 54-го года в Корсюре. С 65 представляет интересы клиентов в Верховном суде. В 50 году женился на Саре Юлий Энневольдсен. Развелся в 73-м «Двое детей от первого брака. Затем в 1974 году женился на своей секретарше Мии Хансен. От второго брака есть дочь Сесилия, родилась в том же году». Роза выразительно глянула из-под лобья. «Ну вот, все встало на свои места. Поэтому и староват для отца». Вновь история о сексуальной связи с секретаршей. Видимо, Филипп Нервик был человеком, знающим, чего он хочет. Его кандидатуру несколько раз выдвигали на пост председателя местных спортивных организаций, избирался трижды. Эту должность Нёрвик занимал наряду с работой в Приходском совете вплоть до 1982 года, когда был вынужден покинуть свои посты. Его обвинили в злоупотреблении доверием в ходе осуществления адвокатской практики. Дело дошло до суда, однако за отсутствием существенных доказательств осужден он не был. Все же Нервик потерял многих клиентов. Спустя пять лет адвокат исчез. К тому моменту его водительские права оказались аннулированы после освидетельствования на предмет содержания алкоголя в крови, а уровень активов спустился до минусовой отметки. Ммм. Карл выпятил нижнюю губу и подумал, что сейчас ему не помешала бы сигарета как для ободрения тела, так и для повышения эффективности мыслительного процесса. «Нет, Карл, не хочу, чтобы ты сейчас курил», — заявила Роза. Он с удивлением взглянул на нее. «Какого лешего?» «Понятия не имею, к чему ты клонишь». Карл откашлялся, ибо к этому моменту у него уже и в горле запершило. «Скажи-ка, Асад, не найдется ли у тебя чайку?» Карие глаза на мгновение вспыхнули, но тут же потухли. «Нет, но могу принести немного моего прекрасного кофе. Хочешь?» Карл сглотнул. Теперь гриб точно будет изгнан прочь в преисподнюю. Только не очень крепкий, сказал он, умоляюще глядя на коллегу. В прошлый раз кофе-осада обошелся ему в пол рулона туалетной бумаги. Больше рисковать не хотелось. Итак, значит, единственное, что связывает два этих дела, то, что люди пропали при аналогичных в некотором роде обстоятельствах, подвел итог Карл. Оба пропавших направлялись в Копенгаген. Мы не знаем, зачем туда понадобилось ехать Рити Нильсон. Но Нёрвик вполне чётко озвучил, что собирался на какую-то встречу. Не так уж много зацепок, Роза. «Ещё ты забыл про время. Они исчезли в один день и почти в одно и то же время. Как-то странно». «Что там с оставшимися двумя из списка? Есть ещё Вига Могинсон». О нем нам ничего не известно, он просто исчез. Последний раз его видели в порту Лундеборга. Оттуда он выплыл на своей посудине в направлении Большого Бельта. Он был рыбаком. Люди заметили маленькую лодку, в которой и сидел Вигго. Раньше у него был катер, но сломался. Наверняка какое-нибудь евросоюзовское дерьмо. И удалось найти эту его лодку. Да, в варне мюнде Ее стащили два поляка. Они утверждали, что прежде чем присвоили лодку, та долгое время пролежала брошенная в Юлинге. В любом случае, они не считали себя ворами. Что сказали люди в порту Юлинга? Сказали, что все совсем не так. Никакой лодки в порту не было в помине. Но не сперли же поляки у мужика лодку, выкинув его самого за борт? Нет, с августа по октябрь восемьдесят седьмого года они находились на заработках в Швеции. То есть их не было в Дании, когда Моггинсон исчез. Какого размера была лодка? Она ведь могла где-нибудь простоять незамеченной. Когда-нибудь мы узнаем и это, донеслось со стороны двери, где появился осад с симпатичным подносом, весьма удачно отчеканенным под серебро. Мерк с ужасом возрился на размер чашки. Чем она меньше, тем ядренее содержимое, а эта была довольно маленькой. «Будь здоров, Карл!» – произнес осад. Его глаза по-прежнему были сильно воспалены. Карл опустошил чашку одним глотком, отметив про себя, что кофе не так уж и плох и это ощущение сохранилось у него ровно на четыре секунды, после чего реакция охватила все тело целиком, словно он хлебнул смеси касторового масла с нитроглицерином. «Хорошо, правда?» – приободрил его осад неудивительно что у него самого глаза были красными неплохо фыркнул карл давайте на некоторое время оставим в покое вига могинсона чутье мне подсказывает что не стоит смешивать это дело с делом риты нильсон кстати осад случай с виго могинсоном представлен на нашей доске осад покачал головой установлено что скорее всего здесь шла речь о несчастном случае «Довольный по жизни человек, любивший принять на грудь. Не сказать, что алкалоид, скорее гуляка». «Алкоголик, осад. Это называется алкоголик. И не спрашивай меня, почему. Что у вас еще есть?» Он посмотрел в листок розы, одновременно пытаясь подавить дискомфорт, возникший в тот момент, когда кофе попал в желудок. «Вот еще имеется дамочка». С этими словами роза указала на имя Гитта Чарльз. Родилась в 1934 году в Торсхване, дочь торговца Алистера Чарльза. Родители развелись после банкротства отца, которое наступило сразу после войны. Отец уехал к себе в Абердин, а Агита с младшим братом и матерью поселилась в Вайле. Какое-то время посещала медсестринскую школу, однако бросила учебу и оказалась в заведении для слабоумных в Брайнинге. Затем стала работать медсестрой в разных уголках нашей страны и в конце концов остановилась на одной из больниц Самсю. Роза медленно кивнула, просмотрев текст дальше. У многих людей в один прекрасный день пропадавших без вести подобная биография, прокомментировала она. Слушайте, в период с 71 по 80 работала в больнице городка Транибьерк на Самсю. И, видимо, весьма успешно там закрепилась, несмотря на то, что несколько раз напивалась на рабочем месте. Ей оказали помощь в лечении от алкогольной зависимости, и все шло хорошо, пока однажды даму не застали за кражей медицинского спирта. Этот инцидент продемонстрировал, что у нее неконтролируемая тяга к алкоголю. И вскоре Гиту уволили. Спустя несколько месяцев ее взяли на работу в центр социальной помощи. Она объезжала на велосипеде пожилых и больных людей, проживающих на острове, и замечательно заботилась о них ровно до того дня, когда оказалось, что Гита приворовывает у стариков, после чего ее вновь уволили. С 84-го года, вплоть до своего исчезновения, она не работала и жила на пособие по безработице. Просто черт знает, что такое, а не карьера. «Самоубийство?» Такая версия допускается. Женщину видели на пароме, направляющемся в Калундборг. А потом заметили, что она сошла с него. Вот и все. Она была неплохо одета, с ней никто не разговаривал. В итоге дело положили в долгий ящик. Значит, и оно отсутствует на нашей доске, осад Сирийц затряс головой. «Как причудлив мир!» — сказал он. «Что верно, то верно». Кстати, как ни странно, у Карла появилось ощущение, что простуда отступила, а кишечник тем временем завернулся узлом и умолял о пощаде. «Минуточку», — выпалил Мёрк, устремившись в коридор в направлении туалета. Мелкие шашки стиснутые ягодицы. Проклятие! Чтобы он еще раз отведал этой гадости, Карл устроился на унитазе, приспустив штаны и уткнувшись лбом в колени. Каким образом можно переварить так быстро то, что ты так долго уплетал? Это была одна из тех загадок, разгадку которой он не хотел бы узнать. Вытерев пот со лба, Карл попытался думать о чем-нибудь другом. Слава Богу, новое дело давало пищу для мыслей. Рыбак с Фюна, медсестра, шлюха из Кольдинга, адвокат из Корсера. Если вообще что-то связывало все эти дела вместе, пропадя не пропадом, Статистика действительно казалась странноватой, но как могло так случиться, что в одни и те же выходные бесследно исчезли четыре человека, совершенно не связанные друг с другом? А почему бы и нет? Таковы уж случайные совпадения. Проявляются именно в тот момент, когда меньше всего на них рассчитываешь. «Карл, мы кое-что нашли!» – послышалось с внешней стороны кабинки. «Асад, секунду, я сейчас выйду». Отозвался Мёрк, совершенно не собираясь выходить. Фигушки он поднимется с места до тех пор, пока не уймется резь в животе. Нельзя рисковать. Карл услышал, как дверь в коридор хлопнула, и на мгновение перевел дух, пока перистальтические волны не поутихли на некоторое время. «Так они кое-что нашли», — сказал Асад. И Карл принялся думать изо всех сил. Он чувствовал, что здесь что-то не то, вот только никак не мог понять, что именно. Ясно одно, отнюдь не Гита Чарльз пробудила это чувство. Но что же? Все-таки на одну вещь, общую для всех четырех случаев, он обратил внимание. И это был возраст пропавших. Рита Нильсон, 52 года. Филипп Нервик, 62. Гита Чарльз, 53. Вига Моггинсон, 54. Не сказать, что это типичный возраст для бесследного исчезновения из жизни. Вот когда человек необуздан обуздан, молод, эмоционален – да. И потом, когда накапливаются болезни, одиночество, разочарование в жизни – тоже да. Однако эти люди не были ни молодыми, ни старыми. Все они находились в зрелом возрасте, и все же из этого наблюдения не сделаешь никакого вывода. Статистика – штука непростая. Мерк застегнул ремень спустя полчаса, ощущая боль в пятой точке, потеряв как минимум пару килограммов. «Ты делаешь слишком крепкий кофе». С этими словами он упал в офисное кресло. А Сатра смеялся довольно непочтительно. «Мой кофе тут ни при чем. Просто у тебя то же самое, что и у нас всех. Кашляешь, чихаешь, срешь, как из пулемета. И, наверное, красные глаза тоже. Болезнь развивается в течение двух суток. Но у тебя пошло быстрее. Все в управлении переболели, кроме розы, сдается мне». Она продемонстрировала хорошее здоровье, как у верблюда. Ей можно закидывать водородные бомбы и эболу прямо в пасть, и она будет только становиться толще. А где Роза сейчас? Пошла кое-что посмотреть в интернете. Через секунду вернется. Так что вы нашли? Карл сомневался в верности объяснения осадом желудочных проблем, ибо стоило только бросить взгляд на кофейную чашку, все ощущения вернулись. В связи с этим Карл, к удивлению осада, прикрыл чашку листком бумаги. «А, да, что касается Гиты Чарльз, она работала в заведении для слабоумных. Вот что мы обнаружили». Карл наклонил голову. «И?» – выразил он недоумение и услышал стук каблуков по коридору. Широко зевая, в кабинет ворвалась роза. «Итак, у нас есть связь между Ритой Нильсон и Гитой Чарльз. И связь вот где». Она ткнула пальцем в центр черно-белой распечатки карты Дании. «Спроггё!» — гласила надпись.